Глава двадцать первая Мы жили в гостинице уже две ночи и два дня. Возможно, придется остаться на третьей. Там увидим. Я пыталась в хорошем смысле этого слова приласкать девушку, которая оказалась вдали от дома, одна-одинешенька, среди неизвестных врагов, которые хотят непонятно чего. Хотя почему непонятно чего, уже совершенно ясно чего её смерти. Вот только за что вдруг? Нервы Светланы не выдержали. Она долго безутешно плакала, и мне очень хотелось вернуть её в нормальное расположение духа. К утру первого дня температура у Светланы немного спала. А потом снова сильно поднялась и держалась весь день. Светлана то забывалась в тяжёлом сне, то просыпалась. В горячке она требовала сообщить, который час, и снова впадала в забытье. Я умудрилась так выбежить из гостиницы буквально на полчаса. Нашла неподалёку аптеку, купила жаропонижающее. и ампулы с обезболивающим лекарством для инъекций, не забыв про одноразовые шприцы. Да, ещё приобрела градусник и запаслась продуктами питания. Потом мне вдруг показалось, что я отсутствую слишком долго, и Светлане могло за это время стать ещё хуже. И я заспешила назад в гостиницу. С упавшим настроением я вбежала по лестнице на второй этаж и вихрем ворвалась в номер. Бросив покупки на свою кровать, начала обследовать состояние Светланы, ощупывая ее голову, считая пульс. — Где болит? — девушка помотала головой, не открывая глаз. — Да вроде нигде. Точно не болит? — Точно. Только слабость ужасная. Я дала Светлане выпить сразу две таблетки жаропонижающего. Девушка глотала с трудом, будто её горло превратилось в тоненькую трубочку для коктейлей. Будем надеяться, не домогание Светланы и в самом деле обыкновенная простуда, а склонность, о к которой она рассказывала. Кушать хочешь? Нет. Я не стала настаивать. В таком состоянии аппетита никогда не бывает, это точно. Сколько нам ещё торчать здесь? Сутки? Двое? Надо подождать, пока самочувствие Светланы не улучшится. Только когда это произойдёт, хотелось бы мне знать. Я легла на свою кровать и стала размышлять. Как только девушке станет легче, надо будет отправляться в путь. Моя интуиция подсказывала, что покушения на жизнь клиентки не прекратились. Что происходит, я не знала. Но та же интуиция подсказывала, что главная схватка впереди. Моей основной задачей было попытаться избежать ее во что бы то ни стало. свести риск для Светланы до минимума. А стало быть, мне придется постоянно пребывать в напряжении, постараться хоть бы на шаг опередить неизвестного противника. Через пару часов девушке стало легче. Она сильно пропотела, и я едва успевала бегать в душ и обратно, чтобы смачивать для нее полотенце. В тот же день... Я осмотрела её раненую руку. Повязка была в жутком состоянии, пришлось её заменить. Кроме того, всё-таки образовалась гематома, но я знала, как с этим бороться. Когда наступило заметное улучшение состояния Светланы, я попыталась восстановить и душевное равновесие девушки. Она положила свою голову мне на колени, И я успокаивала её как могла. И родились у них двое ребятишек. На рассвет рассказывала я историю доктора Эмета Брауна из фильма о путешествии назад в будущее. Ничего более подходящего в голову не пришло. Назвали они их в честь Жуля Верна, и первого мальчугана, и второго. Красиво. Шмыгнула носом Светлана. "Да", мечтательно произнесла я, "радуюсь про себя, что она не смотрела этот фильм, и мне не пришлось особо напрягаться, выдумывая истории. Хорошо, когда всё заканчивается счастливо. Между прочим, мне интересно было бы послушать что-нибудь про тебя. Мы столько дней знакомы, а я совсем о тебе не знаю". Да ничего интересного в моей жизни нет, проговорила девушка. Родилась, училась, хотела признания и известности, но ничего не получилось. Мне кажется, у тебя всё ещё впереди, как-то машинально, будто по накатанному, произнесла я, даже не вдумываясь в свои слова. Наверное, хочешь стать знаменитой певицей? Кому этого не хочется? вздохнула Светлана. Значит, станешь. Кто хочет быть знаменитым, рано или поздно становится им. Знаешь, улыбнулась девушка. Я с детства хотела стать учительницей музыки, давать уроки фортепиано. Мечта не осуществилась? задумчиво спросила я, глядя в стену. Моя мама была против. Она всю жизнь преподавала математику и не хотела, чтобы я тоже пошла работать в школу. Почему? Говорила, что многие учителя завистливые и склочные. Она не хотела, чтобы я сталкивалась с подобными людьми. Но сама работает в школе. До пенсии осталось немного. Мне кажется, есть разница между преподаванием математики и уроками игры на фортепиано. Я пожала плечами. Так оно и есть. Только маму не переспоришь. Тем не менее, это закончила учебное заведение. И вот результат, усмехнулась Светлана. Лежу на кушетке в гостинице. на неизвестной мне ранее станции Новоградская. И под головой у тебя мои коленки, засмеялась я. А теперь давай-ка выпьем лекарство и поспим. И так мы проболели в гостинице двое суток. Никто нас не беспокоил. Только один раз стучал в дверь какой-то парень. который искал своего друга Андрея. Но я ему не открыла. Ранним утром третьего дня мы наконец-то отправились в путь. Двух дней и трёх ночей хватило, чтобы поставить Светлану на ноги. Более или менее она пришла в себя и вполне была способна продолжить путешествие. Снова поедем на поезде, Спросила девушка. Я покачала головой. На этот раз попробуем автостоп. Так легче затеряться на трассе. Не понравится одна машина, сядем на другую и так далее. Главное, чтобы денег хватило, обеспокоенно произнесла моя клиентка. Должно хватить. Нам ехать фактически сутки. при условии соблюдения хороших скоростей А если скорости будут не слишком хороши тогда нам понадобится немного больше времени Мы добрались до трассы Дорога была не очень похожа на автостраду российского значения обычное шоссе "Где будем тормозить?" спросила Светлана По возможности легковые машины, желательно свободные от пассажиров. «Как же так может быть?» – удивилась Светлана. «Автомобили для того и предназначены, чтобы перевозить пассажиров. Есть люди, которые едут по делам, в дальние командировки. Зачем им пассажиры?» «Тогда они и нас не возьмут в попутчики». Это уже другой вопрос. Как назло, мимо проезжали редкие машины с двумя-тремя пассажирами. Бесполезно было их уговаривать взять нас с собой. Да они и не останавливались. Ну и ладно. Нам тоже не очень-то нравилась перспектива тесниться втроём на одном сиденье. Может быть, нам следовало подождать часов 10:00 утра. Когда желающих прокатиться на собственных автомобилях будет несколько больше, наконец показалась шестёрка без пассажиров. Мы со Светланой призыв назамахали, и светло-сиреневый автомобиль затормозил, съехав на обочину. Водитель сорокалетний мужчина со смешным чубчиком, кудряшки жёстких чёрных волос. Куда едете? спросила я. Далеко? До Светлогорска. Половина пути до Тарасова. Годится. Возьмите нас, пожалуйста. Водитель оглядел нас внимательным взглядом и произнёс: Садитесь. Мы забрались на заднее сиденье, и я спросила снова: Сколько это будет стоить? Мужчина пожал плечами. Договоримся. Лучше назовите цену сразу, и мы тут же расплатимся. Водителю усмехнулся. Надо же, первый раз вижу таких пассажиров. Каких? спросила я. Сразу деньги предлагаете? Обычно бывает так: возьмёшь кого-нибудь на дороге, а не доедут куда надо. А потом говорят: "Спасибо, дяденька, что выручили. Только денег у нас совсем нет". "Мы не из таких". 50 долларов вас устроит?" Вполне, обрадовался мужчина. Деньги перекочевали из моего кармана в бардачок машины. "Зря вы так деньги бросаете", заметила я. Лучше убрать подальше. Водитель согласно кивнул. «Хорошо, я так и сделаю!» И запрятал доллары в карман брюк. Путешествие началось. Машина шла с небольшой скоростью, около восьмидесяти километров в час. «Осторожно ездите!» заметила я. «Да!» кивнул мужчина. «По молодости-то все спешил!» Сто двадцать, сто тридцать, меньше на спидометре редко. А сейчас уже не гоню лошадей. Восемьдесят девяносто. Тише едешь, дальше будешь. Наверное, и машину застраховали от греха. Застраховал, кивнул водитель. Новую, конечно, на эту страховку не купишь, но кое-что сделать можно. Кстати, меня зовут Виктор. Женя и Светлана, ответила я и стала смотреть в окно. Изредка мимо, вернее, навстречу, проносились автомобили, идущие на юг. Нас почти никто не обгонял. Да и мы почти никого не обгоняли. Только один раз обошли самое медлительное в нашей стране транспортное средство трактор типа ТЗ. Но вот с нами поравнялся грузовой ЗИЛ новой модификации и некоторое время ехал бок о бок. Обогнать что ли не может, подивился Виктор, явно собираясь прибавить скорость. И в это время ЗИЛ резко принял вправо. Наш водитель как будто предчувствовал этот странный манёвр грузовика, резко нажал на педаль газа, и только это позволило избежать столкновения. Ну и дебил, воскликнул Виктор. Что он себе позволяет? Но я уже поняла, что за представление разворачивается на дороге. Светлана, быстро меняемся местами. Садись на пол и согнись, скомандовала я своей клиентке. Виктор, постарайтесь оторваться от убийцы. Убийцы? воскликнул водитель. Что это значит? Делайте, что вам говорят, и останетесь живы, настаивала я. Виктор поддал газу, и автомобиль начал набирать скорость. Чёрт знает, что творится, ворчал он. Вы хоть понимаете, что происходит? Почему вы назвали его убийцей? Я понимала, но говорить не хотела. Чем меньше водитель знает, тем для него лучшее. Разве нормальный человек станет поступать таким образом? сказала я, как бы философствуя. Только убийца будет таранить чужую машину на всей скорости. Разве я не права? Но кого он хочет убить? чуть ли не в крик ударился Виктор. Наверное, вас. Это была жестокая шутка, признаюсь сразу. шутка висельника с петлей на шее Я смотрела в заднее стекло, наблюдая за грузовиком. Он немного отстал, но я чувствовала, скоро нагонит нас вновь. Меня удивился наш водитель. Но за что? Да и нет у меня друзей, у которых в пользовании изилы. А как насчёт врагов? Ответом на мой вопрос было мрачное молчание. Бывают люди, у которых нет врагов, и таких очень много. Но бывает и наоборот. Грузовик опять нагонял нас. Машина явно идёт без груза. С полным кузовом зел не смог бы так носиться по дороге. Идёт легко. Даже я бы сказала воздушно. Всё-таки автозаводы имени Лихачёва хорошее предприятие. Горжусь столицей, а заодно и всей страной. Гордилась бы и дальше, только не когда этим заниматься. Надо думать, что делать. Но что сделаешь, если сидишь в машине и пытаешься удрать? Не то от сумасшедшего водителя грузовика, не то от очередного киллера. Второе с большей долей вероятности. Выпрыгивать на ходу? Нет уж, вольте. Пусть лучше на стороне дзил. Виктор посмотрел в зеркало заднего вида. Чёрт, он снова догоняет нас. Надо оторваться, иначе он сомнёт вашу машину в лепёшку. Продолжала настаивать я. Вы так спокойно говорите, Вы только руководите спецоперацией из какого-нибудь бункера, а не сидите рядом со мной в той же машине. Думаете, я не боюсь? спросила я, не отрывая взгляда от заднего стекла. Зил уверенно нагонял нас. Его нос был уже в 2 м от нашего заднего бампера. "Гад, он уже здесь!" воскликнул Виктор. «Надо увеличить скорость!» – произнесла я. «Это было бы не лишним, скажу вам по секрету!» «Сейчас!» – процедил Виктор. «Сто десять, сто двадцать!» Двигатель ревел, как бензопила в руках плохого специалиста по вырубке леса. Зил немного отстал, но вскоре снова почти сел на хвост машине, в которой мы ехали. «Нагоняет!» Заметила я: "Боже мой, что с нами будет?" заплакала Светлана. Я положила руку ей на плечо. "Ещё не всё потеряно", произнесла я. "Если тебе будет легче, то лучше поплачь". Тут воззмолился водитель: "Ребята, я больше не могу, мой движок не тянет. Ему вообще-то давно уже капремонт нужен". Тогда нам конец, подумала я. Но вслух не стало этого говорить. Не стоит расстраивать моих спутников, товарищей по несчастью, так сказать. Мощный удар возвестил о том, что мы на грани гибели. Звон разбитого стекла и глухой стук намекнули о том, что задние фонари разбиты, и багажник автомобиля, в котором мы ехали, принял несколько другие очертания, чем при выходе с конвейера Волжского автозавода. Наша шестёрка скакнула вперёд. Удар Зила придал ей ускорения. Виктор высунулся из окна насколько мог, повернул своё лицо назад и стал кричать. Пошёл к чёрту, дурак колхозный! У тебя крыша едет, что ли? Козёл! Ответом был ещё один удар. Водитель шестёрки вернулся в прежнее положение и, вцепившись крепко в руль, стал выжимать из её двигателя всё, на что тот был способен. Он не отстанет, произнесла я. Повернувшись назад, я пыталась рассмотреть лицо водителя в кабине ЗИЛа. В принципе, это было возможно, настолько тот был близко от нас. Я увидела человека старше 40 с мрачным взглядом. И что теперь делать? воскликнул Виктор. Нужно обхитрить его. Каким образом? Мне ничего не приходит в голову. Если бы я была на своей машине, то вопросов о том, как скинуть хвост, не возникло. Горсть ёжиков, выброшенных через окно на дорогу, остановило бы надоедливое транспортное средство сзади, водитель которого хочет познакомиться с нами таким неординарным способом. Хотя нет, для азила с его слоновьими протекторами этот метод борьбы, наверное, не подошёл бы. К такому типу автомобилей лучше было бы применить гранату РГД. Она у меня тоже в арсенале имеется. Только вот арсенал далеко. вместе с моим верным фольксвагеном стоит на автостоянке в Тарасове а в данный момент я безоружна как цыплёнок потому что ехала отдыхать на юг а не испытывать толчки бампером в спину у вас есть аптечка поинтересовалась я автомобильная зачем-то переспросил водитель если есть авиационная то ещё лучше Съехидничала я. «Лежит в бардачке». «Ведите машину и не отвлекайтесь», — по-прежнему спокойным голосом сказала я и перегнулась через переднее сиденье. Открыла бардачок и вытащила из него зеленую коробочку, закрывающуюся сбоку. «Что вы собираетесь делать?» — встревоженно спросил Виктор. «Да». Не отвечая на его вопрос, я открыла аптечку и достала из неё пузырёк с йодом. Водитель заинтересованно поглядывал на меня в зеркало заднего вида, одновременно следя за дорогой и давя на педаль газа. Конечно, мой план может и не сработать, но попытаться нужно. Я опустила вниз стекло левой задней дверцы, держа в правой руке пузырёчек. с чёрно-коричневой жидкостью. Зило всё так же весело у нас на хвосте и не собирался отставать. "Чуть сбавьте скорость", попросила я Виктора. "С ума сошла?" "Это ненадолго", сказала я. "Затем снова увеличивайте обороты". "Ну, чёрт вас всех возьми!" Водитель немного отпустил педаль газа, И Зил подошел совсем вплотную. А я, как можно дальше высунувшись из окна, бросила в ветровое стекло грузовика пузырек с йодом. Склянка разбилась, и жидкость растеклась по переднему стеклу Зила, прямо перед лицом убийцы. Сработало. Как и следовало ожидать, тот, кто сидел за рулем грузовика, испугался. Представьте, что прямо перед вашими глазами, закрывая обзор, расплывается коричневое пятно. Какова будет ваша реакция? Я ожидала, что наш преследователь притормозит и отстанет. Но получилось совсем не так, как я рассчитывала. Убийца резко крутанул руль влево, слишком резко, и это кончилось не так хорошо, как ему хотелось бы. Зил тут же занесло в левую сторону, и он на полной скорости выскочил на полосу встречного движения. Вслед за тем, пули вылетел с обочины. Кабина наклонилась вперёд и уткнулась в кювет своей мордой. Кузов поднялся кверху, автомобиль перевернулся в воздухе и рухнул на рыхлую землю всей своей массой. Остановите машину. Попросила я водителя. Зачем? возмутился он. Нам что, неприятностей не хватает? Может быть, ему нужна помощь? Кому? Убийце? Даже убийце следует помочь, если мы сами не хотим стать убийцами. Виктор притормозил, развернулся и поехал назад. К тому месту, где застыла покорёженная железная масса, прежде называвшаяся автомобилем ЗИЛ. Я выскочила из машины и спустилась вниз по склону. Тот, кто хотел нашей смерти, лежал на спине, откинув голову с окровавленным лицом. Я потрогала артерию на его шее, она не билась. Вернувшись к машине, я села на своё место рядом со Светланой. которая выбралась из-под сидений, и теперь испуганно смотрела на меня. Водитель в это время рассматривал повреждения своей шестёрки. Как я и предполагала, машина лишилась обоих задних фонарей. Корпус был вмят, и крышка багажника сильно пострадала. Что там? спросил он. Поехали, Виктор, произнесла я. Мы ничем не можем помочь несчастному. Кстати, сколько стоит починка багажника?